Шестое. Ирен приготовила травяной чай. Устроившись в кресле в гостиной, она смотрела, как начавшийся вечером дождь бьет в стекла со спокойным упорством, которое не оставляло сомнений в его решимости. Они устроили что-то вроде интимного ужина. Ирэн теперь готовила только холодные блюда. Не говоря о том, что с начала месяца у нее вообще не было желания стоять у плиты, Она никогда не знала, во сколько они смогут сесть за стол. «Отличная погода для преступлений, — любовь моя, — задумчиво заметила она, держа чашку двумя руками, как будто грея ладони». «Почему ты так говоришь? — спросил он. «Просто так». Он взял книгу, которую листал, и пристроился у нее в ногах. Уста «Устала». Они заговорили одновременно. — Как это называют? — спросил Камиль. — Не знаю. Общение на бессознательном уровне, наверное. Они довольно долго просидели молча, каждый был погружен в свои мысли. — Ты сильно скучаешь, да? — Сейчас, да. Время тянется так медленно. — Что бы ты хотела делать завтра вечером? — спросил Камиль без особой уверенности. — Хорошо бы... «Рожать! Интересно, где моя аптечка первой помощи?» Он положил книгу рядом с собой и рассеянно листал страницы, рассматривая череду картин Караваджо. Он остановился на репродукции экстаза Магдалины, и Рен чуть перегнулась, чтобы посмотреть через его плечо. На полотне Магдалина тянется лицом к небу, рот полуоткрыт, руки скрещены на животе. Длинные рыжие волосы сбегают с правого плеча, подчеркивая линию груди, причем левая грудь едва прикрыта. Камиль любил этот женский образ. Он вернулся на несколько страниц назад и секунду разглядывал Марию, какой ее изобразил Караваджа в отдыхе на пути в Египет. Это та же? спросила Ирен. Не знаю. Это склонилась над младенцем, здесь ржена ее волос отливала пурпуром. Мне кажется, она кончает. Нет, мне кажется, кончает Тереза. Они все кончают. Магдалина в экстазе, Мария с ребенком. Он этого не сказал, но именно так, думая о ней, он видел Ирен. Он чувствовал ее за спиной, тяжелую и теплую. Последствия появления Ирен в его жизни были неисчислимы. Он поймал ее руку у себя за плечом.